Глава 17. А посолить не забыли? «Ты действительно надеешься, что я тебе поверю, мальчишка?» Ювеналий навис над ним, полным презрения и звоянием, грозно пошевелил мохнатыми бровями и демонстративно пустил по морщинистым пальцам синюю молнию. «Не зли единственного среди нас, кто обладает магией». Ничуть не впечатлившись, Леонард опустил подбородок на сцепленные ладони. «Тогда у тебя не будет зелья». «Не шути со мной, юнец! Свежие ягоды, последний выпуск еженедельных горячих ведьмочек и массаж стоп точно не помогут в его создании. Не пытайся меня обмануть!» Лео коварно улыбнулся. «Не пытаюсь. Я и не говорил, что это все нужно для зелья». Но без вышеперечисленных ингредиентов я, увы, не смогу расслабиться и настроиться. А зелье варенье – процесс творческий. Я не могу работать в таких условиях!» Капризно запыхтел он. «Маленький гаденыш! Творец!» Поднял палец дракон, пряча от председателя лицо, освещенное садистским наслаждением. Если уж его поставили в безвыходное положение, он по меньшей мере должен этим положением насладиться. «У тебя уже есть образец зелья!» Старик пристукнул по столу маленьким бутыльком с алой жидкостью. Леонард лишь брезгливо мизинчиком отодвинул его подальше. «Хм, «Я уже перерос этот рецепт. Он недоработан». «Но ты отдал его мне как готовый!» «Я просто отдал его тебе», — поправил Леонард, пододвигая склянку к самому краю. «Я не говорил, что смесь идеальна». «А мне кажется, ты просто тянешь время!» В невозможном прыжке Ювеналий подхватил зелье, когда то уже летело на пол, сброшенное недовольным создателем. «Я ведь могу выпить его прямо сейчас!» «Пей», — легко согласился Лео. чтобы ты отравил меня тогда не пей резонно пожал плечами ангусон чтобы лишиться возможности обращаться тогда давай я выпью застигнутый врасплох униженный схваченным и беззащитным мальчишкой колдун затопал ногами и едва успел подавить зарождающийся истеричный виск. он склонился к дракону заставив того встретиться с ним взглядами. Я положил всю свою жизнь на защиту нашего мира. Ты, глупый мальчишка, понятия не имеешь, чем я пожертвовал. Сколько вынес и сколько чужих тайн храню. Ваш род измельчал много столетий назад. Ангусаны не просто так лишились чешуйчатой формы, поверь мне». И я сделаю всё, чтобы было былые времена не вернулись, а драконы больше никогда не воспарили над лимбом. Леонард встал из-за стола и спокойно разжег огонь в очаге, чтобы разогреть в котелке воды. Он никогда не любил красивые пафосные речи, хоть ими и изобиловали романы, которые он с подростковых лет, таясь от брата и способный засмеять его матери, читал ночами под одеялом. «Будешь чай?» – заботливо предложил он. «Чай? Чай? Мы говорим о вопросах жизни и смерти, о судьбе нашего мира, а ты предлагаешь мне чай?» «Ага, с вареньем». Лео сунул нос на одну из дальних полок, с удивлением обнаруживая на ней непочатую банку с... Он был почти уверен со съедобным содержимым. «Если уж ты решил сделать меня пленником в моей же лаборатории...» «Почему бы не воспользоваться ее удобствами? У меня тут чудесные ароматные травы. Вот это, говорят, очень успокаивает. Тебе бы не помешало». Старик брезгливо вздернул длинный нос. «Ты не усыпишь и не отравишь меня. И даже если тебе это удастся, у пещеры дежурит дюжина моих верных солдат. И их на чай зови. А то утро холодное выдалось, да и тучи опять собираются». «Чего ребятам куковать снаружи?» Воспламенив пальцы, председатель подскочил к Леонарду, удерживая пламя у самого его горла. «Не пытайся строить из себя доброжелательного соседа. Я знаю тебя, я знаю всех вас. Ни одному из ангусонов нельзя доверить дар, доставшийся вам по глупости богов. Вы не умеете, вы недостойны им распоряжаться». «А ты достоин?» Лео протянул банку с вареньем председателю, не дрогнув от близости смертельного заклятия. «Что-то крепко закрыто. Колдони, а то я не могу». Предварительно сняв крышку, ошалев от подобной наглости, Ювеналий резко выпрямился, отходя от сумасшедшего, неспособного здраво оценить опасность пленника. «А я достоин». Я достаточно знаю о каждом члене совета магов, чтобы понимать, что это оружие никому из них не должно попасть в руки. Не это не ни... другое, более важное, только я смогу остановить их только я должен. Тебе в чай ромашку положить? Что? Не успев погрузиться в воспоминания, не дождавшись, пока глупый мальчишка оценит его жертвенность и в должной мере проникнется важностью момента, Мак рухнул с небес на землю. «Ромашку, спрашиваю, в чай класть?» «Да пошел ты!» — обиделся бывший председатель. Ювеналий покачал седой головой, буравя спину глупого беззаботного щенка взглядом. «Если бы только Ангусон знал, как сильно ошибается!» Если бы послушался его тогда, в самом начале, когда старик умолял, едва ли не стоя на коленях, не искать забытый рецепт, не восстанавливать зелье, не будить уснувший не просто так дар. Мальчишка не послушал его тогда, не внял многим, очень многим предупреждениям после. И теперь уже слишком поздно. Слишком многие знают про эксперименты. Слишком многие заинтересовались. И Ангусон не сумеет справиться с ними. Он не сумеет справиться даже с собой. Он сам подверг себя опасности. Впрочем, он же дал Ювеналию надежду справиться с изначальным древом. Призрачную, почти нереальную надежду сделать для Лимба хоть что-то хорошее. Даже если ради этого придется принести жертвы. — Я пришлю двух человек, они найдут все, что тебе понадобится. Старик почувствовал вдруг, как сильно устал, оперся на свод пещеры, выходя из лаборатории. — Но к ночи зелье должно быть, или я просто убью тебя. Отражение в котелке, который Лео осторожно снимал с огня, скептически приподняло бровь. Оно не верила что Ювеналий пойдет на убийство. Леонард улыбнулся отражению, ободряюще, хоть и печально. Он-то как раз в этом не сомневался. Отослав пару солдат на побегушке к развлекающемуся дракону, Ювеналий с наслаждением втянул носом воздух. Дождь и правда собирался, и дышать им было куда приятнее, чем пряным травяным духом пещеры. Он не любил пещеры, не любил темные затхлые помещения, не любил камни, в которые намертво можно вбить цепи, достаточно крепкие, чтобы удержать опытного колдуна, что уж говорить о глупом доверчивом пацане, недостаточно сильном, чтобы полагаться только на собственный резерв, и пока недостаточно умным, чтобы увешаться с ног до головы артефактами». Такие камни могли быть нечеловечески, неестественно холодными. Они бы царапали спину всякий раз, как мальчишка получал удар от надсмотрщика или когда иступленно бился в оковах, надеясь дозваться помощи. Прошло так много лет... Но даже в подвалы совета магов председатель каждый раз спускался с неведомой никому дрожью, словно проходя босыми ступнями по острому, как бритва лезвию страха. Страха, который, не переставая, тек по его жилам, который окутывал холодным плащом, стоило закрыть глаза, который преследовал его всю жизнь и не собирался оставлять после смерти. после очень-очень скорой смерти. Он вдохнул сырой воздух как можно глубже, расправляя впалую грудь. Вкусно. Как тогда, когда он дышал свободно впервые после того, как попрощался с жизнью. «Пожалуйста!» «Нет!» «Прошу тебя! Мы же друзья! Я не скажу никому! Прошу тебя!» Он никогда не считал себя трусом, но липкий страх поселился среди этих камней, выползая из темноты, оплетая ноги, непрерывно кусая жертву влажным беззубым ртом. На мгновение он замирает, затихает, скрежет заточки о металл, уверенная, Всегда идеально прямая спина сгибается под невыносимым грузом, и Ювеналию кажется, что мужчина вот-вот повернется, подойдет, освободит, и все станет как прежде, если они сумеют забыть. Но точильный камень снова всхлипывает широким смелым росчерком скользя по лезвию, а мужчина так и не поворачивается. «Пожалуйста!» Шепчет испуганный мальчишка, Ощущая, как мокрая и горячее Давно уже слепившие ресницы в паучьи лапки Снова стекает к подбородку. отх ваши друзья!» «Мы были друзьями. Прости, Ювеналий!» «Я не хочу этого. Честное слово, не хочу!» «Ты еще очень молод. Тебя должна была ждать длинная жизнь!» «Зря ты пошел за мной!» «Ты не должен был это увидеть!» «Я не скажу! Я никому не скажу! Пожалуйста! Помогите! Помогите!» Спину снова разрезает острыми краями камня, и горячая течет уже между лопатками, оставляя шрамы куда глубже, чем видны на коже. Мальчишка бьется в оковах снова и снова, а друг, мужчина которого он считал другом и наставником, продолжает точить меч. Мне очень жаль. Совет не слушает, не слышит меня. Они уничтожат лимб, если не позволят мне уничтожить древо. Рано или поздно это случится. Маги начнут грызть друг другу глотки за это сокровище. Война поглотит всех, всех нас. Я должен защитить наш мир. Я обязан, если никто другой не хочет. Кто, если не потомок драконов? «Есть же другой способ! Должен быть! Мы поговорим с советом! Объясним!» «С советом? Этих взорвавшихся стариков нужно и вместе с их домом! Если драконье пламя справится с божеством, то от кучки колдунов оно не оставит даже пепла! Уверен, если бы все сложилось иначе, когда-нибудь ты понял бы меня!» Мужчина правил оружие очень долго, куда дольше нужного. А скрежет металла так глубоко засел в голове мальчишки, отпечатался в памяти, что, наверное, не забудется уже никогда. Но рано или поздно всему приходит конец. Наставник крепко сжал рукоять в правой ладони, «Подошел так, что останься у ювеналия хоть немного слез, он мог бы разрыдаться прямо ему в плечо!» Он обхватил мальчишку за затылок, прижимая лицом к своей груди, и едва ощутимо прижал острие чуть выше его живота. «Мне очень жаль, друг, так быстро и так невыносимо медленно!» Горячая снова капнула, на этот раз на затылок ювеналия, ставшей седым за эту ночь. Острие меча прорезало кожу, устремившись туда, где трепыхалась из последних сил, колотясь. Хотела биться, пока еще живое, горячее. Магия всполохом прошлась по венам. Истинная, мощная, неподвластная. Та, которую и не думал открыть в себе простой деревенский мальчишка, взятый на обучение самим лордом Ангусоном. Она жгла и взрывалась, кричала и пела, завивалась кольцами и щекотала мохнатыми лапками, вырываясь наружу. Цепи оплавились и стекли по камням, навсегда застывая слезами на леденеющей поверхности. Пока отлетевший от взрыва лорд не успел подняться, мальчишка дрожащими руками подхватил оружие, неумело наставляя на самого близкого человека в своей жизни. «Мальчик мой, ты же не думаешь, что сумеешь убить меня!» зашёлся мужчина булькающим смехом, выхватывая из-за пазухи бутылек с зельем алого цвета и опустошая его. «После того, что тебе довелось увидеть!» По крайней мере, я умру с мечом в руках!» Звонко испуганно вскрикнул он. «Твое право!» Голова Ангуссона запрокинулась назад так сильно, словно он собирался вывернуться наизнанку. Раздвоенный язык алым фонтанчиком встрепенулся, пробуя воздух на вкус, как кровь. Дракон не собирался выпускать мальчишку живым, а мальчишка до сих пор был уверен, что спасся лишь благодаря воле богини. Когда изможденный, дрожащий от страха, холода и потери крови, он выбрался из пещеры, меч все еще был в его стиснутых, не желающих разжиматься пальцах. Густое и черное капало с лезвия на влажную траву. Собирался дождь. Воздух пах совсем как тогда. Прошло очень много лет, но каждый раз перед дождем Ювеналию казалось, что он так и не сумел выбраться из той пещеры. Он поднял морщинистую ладонь, то ли приветствуя похожую на огромного дракона и готовящуюся обрушаться бурей тучу, то ли прикрывая глаза от проскользнувших под ее брюхом точно росчерк меча лучей восходящего солнца. Не тогда, немного лет спустя, он ни за что бы не признал, что его покойный наставник был прав. Совет магов действительно ошибался. Древо — яблоко раздора. Из-за него рано или поздно начнется война. Столько лет он прятал его, не давал использовать. Столько лет разубеждал совет в необходимости завладеть силой божества, но так и не сумел воззвать к голосу разума никого из них. Справиться без драконьего пламени, не уничтожить, а освободить древо. Он пытался, он очень-очень хотел доказать Отхану, Доказать самому себе, что можно справиться без силы дракона, мирно. Но проклятые ангусыны раз за разом появлялись рядом, словно напрашиваясь. Он старался, надеялся отговорить мальчишку, но... На мир не осталось времени. Он убедит их в своей правоте силой. Он... а не правнук дракона с его проклятым, куда более живучим, чем все думали даром. Даже если это станет единственным правильным поступком за всю его долгую жизнь.